Глава 23. За три недели, проведенные в Эверсби, Гарет открыла для себя, что, вопреки распространенному мнению, за городом, в тиши и спокойствии не все спят глубоким сном. Вместо знакомых, убаюкивающих звуков большого города, ее окружала тишина настолько всеобъемлющая, что даже оптимистическое стрекотание сверчка или кваканье одиночной жабы заставляло ее вскакивать на постели. Из-за того, что она не могла воспользоваться снотворным, приходилось читать, чтобы побыстрее заснуть, однако и это не всегда помогало. Очень интересная книга, наоборот, лишала сна, а довольно скучная не могла удержать ее внимание настолько, чтобы расслабиться и заснуть. После долгих поисков в богатой библиотеке на первом этаже она наконец нашла историю Рима Тита Ливия в пяти томах. Пока она одолела только первый том, закончив на первой пунической войне и разрушении Карфагена. Сегодня Гаррет особенно сильно страдала от бессонницы. Было уже далеко за полночь, а она все еще ворочалась с боку на бок, забываясь коротким беспокойным сном. Мозг продолжал постоянно возвращаться к мысли, что послезавтра они вернутся в Лондон. В какой-то момент Гаррет подумала, не отправится ли в комнату Эттона, чтобы получить утешение. Однако, прекрасно понимая, чем именно это может закончиться, отбросила эту мысль, ведь он нуждался в отдыхе больше ее. Спускаться посреди ночи в библиотеку за вторым томом истории Рима было лень, и, взбив подушку, Гаррет попыталась сосредоточиться на чем-то монотонном. Вот вереница овец марширует через ворота. Вот из дождевой тучи одна за другой падают капли. Она повторила алфавит с первой буквы до последней и в обратном порядке. Вспомнила таблицу умножения. Все тщетно. Наконец, возмущенно вздохнув, она бросила взгляд на каминные часы. Четыре утра. Слишком поздно и вместе с тем слишком рано. Это было время фермеров, шахтеров, тех, кто, как она, страдает бессонницей, и второго тома «Истории Рима». Зевнув, она накинула халат, сунула ноги в домашние туфли и, прихватив масляную лампу, вышла из комнаты. Коридоры в доме скупо освещались лишь запальниками в газовых лампах. На главной лестнице слабым светом горели две бронзовые лампы в виде херувимов, установленные на колоннах внизу, и запальники, в свисавшей с потолка люстре. Если бы линию, подающую газ, на ночь отключали целиком, утро это обернулось бы большим риском и трудностями, когда потребовалось бы включить все освещение. В доме было тихо, спокойно и прохладно, пахло канифолью и маслом для мебели. Миновав холл, она прошла по слабо освещенному коридору и добралась до библиотеки, но перед тем, как переступить порог, вдруг услышала странные звуки и застыла. Они доносились до нее откуда-то снаружи? Гарри двинулась по небольшому проходу, ведущему в заднюю часть дома, и вошла в небольшое помещение, которым пользовались камердинеры и лакеи, когда нужно было надраить туфли и сапоги или почистить верхнюю одежду. Поставив лампу на невысокий шкафчик, она отодвинулась щеколду, открыла окно и внимательно прислушалась. Шум доносился из кухонного огорода. Это воинственно гоготали гуси на птичьем дворе. «Наверное, увидели сову», — подумала Гаррет. Но сердце забилось чаще, а пол словно ушел из-под ног. Она наклонилась к лампе и с трудом сделала вдох, чтобы задуть пламя. Нервы закишели, как ползучие твари, стали жалить. О таком эффекте она слышала от одного пациента, который говорил, что нервное расстройство вызывает в нем желание выпрыгнуть из кожи. Гуси уже успокоились. Видимо, причина их агрессивного поведения исчезла. Трясущимися руками Гаррет закрыла окно и задвинулась щеколду. Теперь... Где-то рядом раздавался неясный шум. Скрежет звяканье металла, тихий виск петель, скрип полов. Кто-то влез в дом через кухню. Паника лишила ее сил. Рука взлетела к шее, нащупывая шелковый шнурок, на котором висел серебряный свисток. Он издавал звук, который мог облететь по меньшей мере четыре городских квартала. Если она несколько раз свистнет в холле, то поднимет на ноги весь дом. Стиснув пальцами свисток, Гаррет вышла из служебного помещения, крадучись, двинулась по коридору и, задержавшись на углу, посмотрела по сторонам. Не увидев злоумышленника, она, что было сил, помчалась в сторону холла. Внезапно путь ей преградила темная фигура, а последовавший из ниоткуда удар угодил в висок, свалив с ног. Потеряв ориентацию в пространстве, Гара упала на пол. Боль ярким цветком распустилась в голове. Подбородок оказался зажатым в грубых пальцах, и кто-то сунул ей в рот тряпку. Гарат попыталась отвернуться, но вырваться из похожего на тиски захвата было невозможно. Еще один кусок материи наложили поверх рта и крепко завязали на затылке. Мужчина, присевший рядом с ней на корточке, казался огромным, а его движения были быстрыми и четкими. Он находился в отличной физической форме, но лицо было тяжелым и чересчур широким, словно раздувалось с течением времени. Глаза опасные и проницательные. Маленький рот грозил исчезнуть совсем под большими черными усами, так дотошно выстриженными и напомаженными, что было очевидно. Они являются предметом гордости для их обладателя. И хотя Гаррет не видела нож в его руках, он чем-то срезал шелковый шнурок с ее шеи и обмотал его вокруг ее запястий. Затем перевязал их крест-накрест и затянул узел. Рывком поставив ее на ноги, мужчина случайно уронил свисток на пол и расплющил его, наступив каблуком сапога. Когда Гаррет увидела раздавленный, треснувший кусок металла, не подлежавший восстановлению, в глазах и в носу защипала. В поле ее зрения показалась пара ботинок. Она подняла глаза и увидела Уильяма Гэмбла. Инстинктивно Гаррет отпрянула от него с такой силой, что непременно упала бы, если бы второй мужчина не удержал ее на ногах. Она тут же почувствовала, как дурнота поднимается к горлу и испугалась, что ее сейчас вырвет. Гэмбл, глядя на нее без всякого выражения, убрал от лица несколько выбившихся прядей и увидел ссадины на виске и щеке. Больше никаких отметин на ней биком. Дженкину это не понравится. Какое ему дело до того, что я немного помял служанку? Она не служанка, идиот. Это женщина Ренсома. Биком уставился на нее с интересом. Женщина-хирург? Дженкин распорядился привести ее в Лондон, если найдем. Лакомый кусочек, заметил Биком, проведя рукой вдоль ее спины. Я ею займусь, пока мы будем добираться до города. Почему бы тебе сначала не заняться делом? — резко спросил Гэмбл. — Считай, мы уже все сделали. Биком поднял правую руку, на которую было надето какое-то хитроумное устройство, напоминавшее латунные пальцы. Потом оттянул тонкий крючок сбоку, нажал на кнопку, и спереди выскочило похожее на коготь лезвие. Глаза Гаррет наполнились ужасом. Механизм напоминал пружинный ланцет, которым пользовались для кровопускания. Увидев выражение ее лица, Биком ухмыльнулся. «Вот этим маленьким ножичком я могу выпустить кровь из любого человека, и он станет пуст, как церковь в будний день». Гэмбл закатил глаза. «Ты мог бы сделать это обычным перочинным ножом?» «Отвали!» — весело ответил Биком и двинулся вверх по главной лестнице, без труда перешагивая через ступеньки. Гаррет поняла, что он направляется в комнату этона и бросилась следом, однако Гэмбл обхватил ее сзади. Твердо встав на обе ноги, Гаррет резко наклонилась вперед, как ее учил Эттон, но Гэмбл лишь слегка покачнулся. Она сделала шаг в сторону, а потом, развернувшись, врезала ему связанными руками в пах. К сожалению, удар не достиг цели. То, что должно было стать непереносимым ударом, превратилось в шлепок касательной. Тем не менее, Гэмбл всё равно ощутил, насколько это болезненно, и ослабил захват. Гаррет вырвалась и метнулась вверх по лестнице, стараясь, несмотря на кляп, производить как можно больше шума. Когда она уже домчалась до следующего этажа, Гэмбл нагнал ее и, несколько раз встряхнув, прорычал «Прекрати!». «Или я прямо здесь сверну тебе шею, невзирая на приказ Дженкина?» Гард затихла, и тут услышала шум в разных частях дома. Звон бьющегося стекла, грохот мебели, тяжелый топот ног. «Господи! Сколько же народу прислал сюда Дженкин!» Пренебрежительно взглянув на нее, Гэмбл сказал. «Лучше бы ты позволила Ренсому умереть от пули». Это было бы намного милосерднее, чем то, что с ним сделает Биком. Он подтолкнул ее вперед. — Давай, показывай, где его комната. Пока Гэмбл тащил Гаррет по коридору, по ее подбородку текли жгучие слезы. Она напомнила себе, что Этан спит чутко и, возможно, проснется вовремя и сумеет защититься или спрячется где-нибудь, а вскоре слуги поймут, что в доме чужие и спустятся с третьего этажа. Только бы Эттону удалось дожить до этого. Дверь в его комнату была широко распахнута, внутри царил полумрак. Сюда едва доходил свет запальника от газовой лампы в коридоре, да в окно слабо светила луна. Увидев, что Эттон лежит в постели, спиной к двери, Гаррет издала приглушенный крик. Он тихо стонал, словно от боли или от кошмарного сна. Что это с ним? Неужели приступ? Или он делает вид, что не может двигаться? Гэмбл за шиворот втащил ее в комнату. Она почувствовала, как что-то твердое упирается ей в висок. Потом услышала щелчок взводимого курка. «Биком!» — тихо позвал Гэмбл и выглянул в коридор, по-прежнему прижимая револьвер к голове Гаррет. «Биком!» — в ответ молчание. Гэмбл переключил внимание на человека в кровати и сухо осведомился. «Сколько раз я должен тебя убивать, Ренсом?» Это издал какой-то неясный звук. «Тут у меня доктор Гибсон», — ухмыльнувшись, сообщил Гэмбл. «Дженкин желает, чтобы я доставил ее к нему. Это очень плохо. Его допросы всегда плохо кончались для женщин, так ведь?» Краем глаза Гаррет увидела на полу тень, которая медленно росла, словно лужа из теплой смолы. Кто-то, крадучись, подходил сзади. Она подавила в себе искушение обернуться и посмотреть, кто там, вместо этого уставившись на фигуру в кровати. «Может, мне лучше послать ей пулю в голову?» «В качестве одолжения старому другу», — спросил Гэмбл и отвел дуло в сторону от головы Гаррет. «Или мне начать с тебя, Рэнсом? Если я это сделаю...» «Ты никогда не узнаешь, что случилось с ней. Может, попросишь меня пристрелить ее первой?» Он направил револьвер на кровать и подбодрил. «Ну, давай, дай мне это услышать». Как только Гэмбл прицелился в Этона, Гаррет решила действовать и правым локтем нанесла ему резкий удар в горло. Такая взрывная активность застала Гэмбла врасплох. Пусть ей не удалось нанести прямой удар, но она все равно задела адамово яблоко. Гэмбл задохнулся и, пошатнувшись, схватился свободной рукой за горло, едва не выронив револьвер. Несмотря на то, что кисти у нее были связаны, Гаррет кинулась на него, отчаянно пытаясь вцепиться в руку, сжимавшую оружие. Но прежде чем успела добраться до цели, внезапно столкнулась с огромной темной фигурой, которая встала между ними. Это было то же самое, что ударится о каменную стену. Потрясённая, оглушённая, она рухнула на пол и попыталась понять, что же всё-таки произошло. Комната наполнилась яростным неистовым движением, словно здесь разыгрался морской шторм. Двое мужчин бились у неё на глазах, пуская в ход кулаки, локти, колени. Дотянувшись до узла на затылке, Гаррет освободилась от кляпа, выплюнула тряпку и провела сухим языком по небу. Неожиданно рядом с ней по полу пролетел револьвер. Он был так близко, что она сумела остановить его ногой. Схватив оружие, Гаррет бросилась к кровати. Хрипло выкрикивая имя Ренсома, она откинула покрывало и застыла. Мужчина, лежавший в кровати, оказался бикомом. Жутко избитый, в полубессознательном состоянии, он был связан подтяжками для брюк и хирургическими бинтами. Не веря своим глазам, Гаррет повернулась к сражавшимся у двери мужчинам. Один из них повалился на пол, другой оседлал его и принялся нещадно избивать, явно намереваясь забить до смерти. На нем были только брюки, торс голый. Она узнала его по форме головы и широким плечам. Этон! крикнула она и бросилась к Ренсому. Каждое его движение натягивало артериальные лигатуры и угрожало разрывом тканей. Каждый удар, который он наносил, мог закончиться смертельным кровотечением. «Остановись! Достаточно!» Этон не отвечал. Им владела слепая животная ярость. «Пожалуйста, остановись!» Ее крик перешел в мучительное рыдание. В комнату влетел Уэст. За ним по пятам следовали двое слуг в ночных рубашках и бриджах. Один из них держал лампу, и комната сразу озарилась ровным желтоватым светом. С одного взгляда оценив ситуацию, Уэст навалился на Этона и оттащил его от Гэмбла. «Ренсом!» — он удерживал его с заметным трудом. Этон сопротивлялся, хрипя, как обезумевший бык. «Ренсом! Он уже на полу! Он готов! Успокойся! Возьми себя в руки! У нас в доме и без того полно одержимых убийством!» почувствовав как это начал успокаиваться он проговорил вот так хороший мальчик и повернулся к столпившимся в коридоре слугам здесь темно как в преисподней кто нибудь зажгите эти чертовые лампы в коридоре и дайте сюда свет и найдите что нибудь чтобы связать этого мерзавца на полу слуги кинулись исполнять приказ гарард Вдруг тихо произнес Эттон, отпихивая Уэста. «Гаррет! Она здесь!» — сказал Уэст. «Она в шоке, и в руке у нее револьвер, что меня жутко нервирует!» «Я не в шоке!» — ядовито возразила Гаррет, хотя продолжала дрожать всем телом. «Более того, мой палец не на спусковом крючке!» Этон быстро подошел к ней, забрал револьвер и, поставив его на предохранитель, положил на каминную полку. Затем нашел ножницы для обрезки фитилей, перерезал шнурок, стягивавший ее запястье, и, увидев оставленные им следы на коже, низко по-звериному зарычал. Со мной все в порядке, быстро сказала Гарат. Через несколько минут от них ничего не останется. Внимательно осмотрев ее и обнаружив ссадины на виске и щеке, Эттон застыл, а глаза его потемнели так, что Гаррет даже стало страшно. Он осторожно развернул ее, чтобы лучше рассмотреть повреждения. Кто из них это сделал? спокойно спросил Ренсом. Но этот тон не обманул ее. Гаррет неуверенно улыбнулась. Ты ведь не рассчитываешь всерьез, что я скажу. Насупившись, Эттон нашел глазами Рейвонала. Нужно обыскать весь дом. Лакеи уже осматривают комнату за комнатой. Уэст стоял над лежавшим ничком Уильямом Гэмблом. Рэнсом, боюсь, твои друзья не замедлят со следующим визитом, если не преподать им хороший урок. Кстати, мы схватили третьего их человека. Где он? В моей спальне, связан, как голубь для зажарки. Это удивился. Ты его одолел? Ну да, голыми руками. Уэст ехидно посмотрел в ответ: Да, Рэнсом. Конечно, может, этот тип и натаскан убивать, но он допустил одну грубую ошибку. «Оторвал Рейвенела от сладкого сна». Уэст махнул в сторону двери. «Почему бы тебе не проводить доктора Гибсон в ее комнату, а я пока приберусь здесь? Мы перетащим наших гостей в холодильник, а потом ты решишь, что с ними делать». Хотя Гаррет всегда гордилась собой за умение сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях, дрожь в теле никак не могла унять. Если бы не тревога за состояние Этана, она развеселилась бы от того, как они шли по коридору, словно парочка изнуренных стариков, морщившихся от боли. Оказавшись в комнате, она сразу направилась к саквояжу, достала стетоскоп и проговорила, клацаясь зубами. «Мне надо осмотреть тебя». «Вторичное кровотечение», Чаще всего наблюдается между второй и четвертой неделями после пулевого ранения, хотя обычно это происходит в тех случаях, когда рана плохо затянулась, а у тебя. Гард, Эттон обнял ее со спины и повернул к себе лицом. У меня все прекрасно. Позволь мне судить об этом. Одному Богу известно, какой вред ты нанес сам себе. «Можешь обследовать меня с головы до ног, но только позже. А сейчас я хочу просто подержать тебя в объятиях». «В этом нет необходимости». Она попыталась увернуться, чтобы добраться до саквояжа. «Это нужно мне». Он сел на кровать и, не обращая внимания на ее протесты, усадил Гаррет к себе на колени. Она прижалась к широкой, покрытой волосами груди, слушая, как бьется его сердце, и вдыхая знакомый мужской запах. Рэнсом гладил ее по волосам, бормотал что-то ласковое, и Гарет чувствовала себя в кольце его рук, словно в тихой безопасной гавани. Как он может быть таким нежным после того, как несколько минут назад хладнокровно расправился с двумя убийцами? В какой-то мере насилие для него было столь же естественным, как и для тех мужчин, что пришли за ним. Гарод сомневалась, что когда-нибудь сможет смириться с этой стороной его натуры. Но ведь Ренсом доказал, что может быть полон сочувствия и бескорыстия. Он верен своему коду чести и любит ее. Этого оказалось более чем достаточно. Когда до меня донёсся шум с нижнего этажа, тихо заговорил Этан. Я первым делом отправился в твою комнату, но тебя там не было. Я спустилась в библиотеку за книгой, объяснила Гаррет и рассказала, как услышала гусей и как ее схватил мистер Биком. Он сломал мой свисток, закончила она, уткнувшись лицом в его гладкое плечо, глазам подступили слезы. Он бросил его на пол, а потом растоптал. Эттон еще крепче прижал Гаррет к себе и нежно поцеловал щеку. Я подарю тебе другой, любовь моя, а потом поквитаюсь с Бикомом. Гаррет беспокойно зашевелилась. Ты уже лихо нападал ему. Этого недостаточно. Эттон повернул ее голову и еще раз взглянул на ссадину на виске. Это же он ударил тебя, я прав? За это я превращу его в фарш, размажу все, кроме головы. Она мне понадобится для... Я не хочу, чтобы ты связывался с ним, перебила его Гаррет, встревоженная такой тихой свирепостью. Месть еще никому не приносила облегчения. Мне принесет. Нет, это не так. Она посмотрела ему в глаза. Пообещай, что близко не подойдешь к этим двоим. Ничего не сказав, этон криво усмехнулся, и она поспешила добавить. Кроме того, на это нет времени. Мы должны прямо сейчас уехать в Лондон, пока сэр Дженкин не прознал, что здесь произошло. Этон заговорил нарочито нейтральным тоном. «Будет лучше, если я поеду в Лондон один, а ты останешься здесь». Резко вскинув голову, Гаррет бросила на него взгляд, полный гнева и удивления. «Зачем ты так говоришь? Как ты мог подумать, что нужно уехать без меня?» «Когда я увидел, что Гэмбл держит револьвер у твоей головы», Этон с беспокойством посмотрел на нее. Я в жизни ничего не боялся до сегодняшней ночи. И если бы я тебя потерял, мне настал бы конец. Ну а теперь, зная, что ты в безопасности, позволь мне заняться делами, а потом я вернусь за тобой. Ты оставишь меня мучиться в безызвестности, пока тебя не будет? Гаррет дотронулась до его щеки. Эттон. Я не хочу чувствовать себя беспомощной принцессой, заточенной в башне. И не хочу, чтобы передо мной преклонялись, как перед какой-нибудь богиней на мраморном пьедестале. Я хочу, чтобы ты меня любил, как равного партнера, чье место рядом с тобой». Эти слова поразили Этона в самое сердце. Последовала долгая пауза, прежде чем он наконец отвел от нее глаза и, запустив пальцы в растрепанные волосы, тихо выругался. Гаррет, уткнувшись лицом ему в шею, терпеливо ждала, какое решение он примет. Ладно, нехотя произнес Ренсом, мы поедем вместе. Она отстранилась и улыбнулась ему. — Но ты не всегда будешь поступать по-своему, — предупредил ее Этон, явно недовольный сложившейся ситуацией. — Я знаю, и я буду преклоняться перед тобой, как перед богиней на пьедестале, пусть и небольшом. — Что так? — Во-первых, ты для меня и есть богиня, и это никогда не изменится. А во-вторых, Притянув ее к себе, он прошептал ей прямо в губы. «Я высокого роста. Без пьедестала тебе не дотянуться до лучших частей моего тела». Гарет тихо засмеялась, и ее теплое дыхание коснулось его губ. «Любовь моя», — прошептала она, — «все части твоего тела лучшие». К началу дня они были готовы отправиться на железнодорожную станцию в соседнем городе Альтене. Хотя Уэст предложил проводить их до Лондона, в конце концов все сошлись на том, что в Эверсбе от него будет больше пользы. Трех агентов Дженкина держали в овощном погребе под неусыпным надзором слуг, возмущенных тем, что кто-то осмелился вломиться в особняк. Перед тем как сесть в фамильную карету, Ренсом протянул Уэсту карманный револьвер Бульдог и предупредил: если кто-то из них начнет создавать тебе проблемы, воспользуйся им. Это модель двойного действия. Нужно просто снять предохранитель, и он будет стрелять очередями при каждом нажатии на спусковой крючок. Уэст с сомнением посмотрел на оружие. «Если эти идиоты начнут создавать проблемы, у меня целый сарай сельскохозяйственных орудий, которыми я и воспользуюсь. Тебе это нужнее, если собираешься выступить против Дженкина». «Мы вооружены кое-чем посерьезнее огнестрельного оружия», — сказала Гаррет. Уэст с притворным ужасом посмотрел на этона. «Неужели ложкой?» Тот с неохотой оценил шутку. «Нет, доктор Гибсон хочет сказать, что у нас на вооружении сила слова». «Слово?» Уэст недоверчиво покачал головой и спрятал револьвер в карман. «Я всегда скептически относился к фразам типа «Перо сильнее меча». Это верно в одном единственном случае, если перо приделано к рукоятке кортика из немецкой стали». «Слова напечатают в газете», — сказала Гаррет. «Мы едем в редакцию «Таймс». О, ну тогда все в порядке. «Таймс» сильнее любого пера, меча и всей королевской армии ее величества». Уэст подал Гаррет руку, и она поднялась на откидную подножку. Теперь их глаза оказались на одном уровне. Гаррет улыбнулась Рейвенеллу с такой теплотой, что это нащутил укол ревности, однако тут же напомнил себе, что Уэст стал для нее другом и союзником в один из самых трудных периодов жизни. «Вы, может быть, и не самый профессионально подготовленный помощник хирурга из тех, что у меня были», обратилась она к Уэсту, «но зато самый любимый». Поцеловав его в щеку, Гаррет поднялась в карету, а Уэст, заметив выражение лица Ренсома, ухмыльнулся. «Нет нужды метать в меня взглядом кинжалы. Как невосхитительно, доктор Гибсон, у нее нет задатков фермерской жены». Этон вскинул брови. «Ты собрался жениться?» Пожав плечами, Уэст признался. «Ночи в деревне могут быть длинными и тихими». Если я встречу женщину, которая будет интересной собеседницей и достаточно привлекательной, чтобы уложить в постель, тогда. Да, я подумаю о женитьбе, немного помолчав, он добавил. Будет еще лучше, если она окажется образованной и как приятное дополнение с чувством юмора. Рыжие волосы не обязательное условие, но у меня к ним фатальная слабость. Губы Уэста скривились в усмешке. «Конечно, ей придется не обращать внимания на то, что еще три года назад я был развязанным повесой, и на его лице едва заметно промелькнуло выражение горечи, прежде чем он успел скрыть его. «Кто она?» — тихо спросил этон «Никто. Воображаемая женщина». Отведя глаза, Уэст носком сапога откинул камешек на обочину дороги. «Та, которая презирает меня». Рэнсом посмотрел на него с удивлением и сочувствием. «Постарайся изменить ее мнение». «Это возможно, если только вернуться в прошлое и избить себя до потери пульса». Уэст тряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли, и оценивающе взглянул на Этана. «Для поездки ты выглядишь неважно». «Не слишком ли ты себя загоняешь?» Время поджимает. Эттон потернующие мышцы шеи. «Я предпочел бы разобраться с Дженкиным как можно скорее. Чем дольше придется ждать, тем труднее будет это сделать». «Ты его боишься?» — тихо спросил Уэст. «Любой бы боялся». Этон горько улыбнулся. «Не в физическом смысле, но...» Я научился у него многому, чему не научился у отца. В нем есть то, что меня восхищает даже сейчас. Он знает мои сильные и слабые места, и у него острый, как бритва, ум. Я даже не знаю, чего именно боюсь. Он может сказать несколько слов, и они убьют во мне что-то, каким-то образом все разрушат». Оглянувшись на дом, Этон рассеянно провел рукой по затянувшейся на груди ране. «На рассвете я сходил еще раз посмотреть на портрет Эдмунда», — продолжил он задумчиво. Проникающий из окна тусклый серебристый свет создавал впечатление, что фигура на картине парит передо мной в воздухе. Это напомнило мне ту сцену из «Гамлета», Уэст моментально понял его. «Когда перед ним появляется дух отца, закованный в латы?» «Да, та самая». Призрак приказал Гамлету убить дядю из мести, но не представил никаких доказательств его вины. «Что это за отец, который посылает сына на такое дело?» «Мой с удовольствием приказал бы мне кого-нибудь убить», — сказал Уэст. «Но так как мне тогда было всего пять лет, уверен, мое искусство убивать находилось не на должном уровне». Почему Гамлет подчинился отцу, который потребовал сотворить дьявольскую вещь? Почему не проигнорировал привидение, не оставил отмщения Богу и не отдался на волю судьбы? Возможно, потому что если бы он так поступил, спектакль шел бы примерно на два с половиной часа меньше, усмехнулся Уэст, и, по-моему, стал бы только лучше. Он бросил на это на изучающий взгляд. Мне кажется, сэр Дженкин был прав. Эта пьеса зеркало человеческой души, но подозреваю, что ты пришел к другому выводу, нежели он ожидал. «Ни один человек не должен слепо покоряться другому, несмотря на то, что тот для него сделал. Более того, ты не должен считать себя сыном своего отца, особенно если твой отец — аморальный тип, который плетет заговоры, чтобы убивать людей». В окно кареты высунулась Гаррет и громко произнесла «Нам нужно отправляться, или мы опоздаем на поезд». Уэст простодушно посмотрел на нее. У нас тут важный психологический спор, доктор. Она побарабанила пальцами по оконной раме. Психологические споры ведут к нерешительности и колебаниям. У нас нет на это времени. Этон почувствовал, как лицо само расплывается в улыбке. Она права, сказал он. Сначала придется действовать, а думать будем потом. «Говоришь, как истинный Рейвенелл!» Достав из кармана лист бумаги, Эттон протянул его Уэсту. «Как только откроется телеграф, сможешь отправить телеграмму?» Уэст прочитал текст. «Сэру Джасперу Дженкину, 43, Портленд Плейс, Лондон. Открытый заказ на покупку исполнен. Возвращаюсь с товарными излишками, требующими немедленной доставки». Посылка будет доставлена в вашу резиденцию поздним вечером. Гэмбл. «Я сам отвезу ее на телеграф», — пообещал Уэст и протянул руку, чтобы обменяться рукопожатиями. «Удачи, Рэнсом. Позаботься как следует о нашей маленькой посылке. Телеграфируй, если еще что-нибудь потребуется». «Ты тоже», — ответил Этан. «Кстати, я все еще должен тебе пинту крови». Черт возьми! Ты мне должен за все строительные леса, которые разобрали!» Они обменялись улыбками, а пожатие рук вышло теплым и крепким, надежным. «Должно быть, это и есть братское чувство», — подумал Этон. «Ощущение товарищества и родства, молчаливое понимание того, что мы находимся по одну сторону». «И последний совет!» — Уэст сжал его руку от всего сердца. В следующий раз, когда кто-нибудь начнет в тебя палить, пытайся увернуться.